Глава 12. Район Шнипешкес, Вильнюс. Дження смчалась, что было духу. Выскочив из переулка, в который выходило из здания ресторанчика, она увидела, что по улице Жильгирё медленно едет машина, похожая на КГБшную. Раз она увидела их, вероятно, они увидели ее. Им достаточно развернуться, чтобы пуститься за ней в погоню. Дверь откроется, сильные руки схватят ее и затащат внутрь, никто даже не заметит. Страх быть похищенной допрошенной с пристрастием ищейками лучина, а потом закончить жизнь где-нибудь в лесочке придал ей сил. Под возмущенные гудки она перебежала через четырехполосную дорогу и стремилась к скверу. Сидевшая на скамейке женщина с коляской с удивлением посмотрела на нее. Красная бегунь в балетках, черном платье и форменной куртке необычное зрелище. Дженнис припустила дальше по аллее противоположной ограде, молясь, чтобы ее враги еще не успели объехать сквер. В особняке, когда они с Екатериной вспоминали прошлое, та рассказала ей о трех правилах побега. Никогда не оглядываться, смешаться с толпой и постоянно менять направление, чтобы уйти от погони, а не пытаться взять скоростью. Но на улице Калтанину не было ни единой живой души и перекрестков рядом не наблюдалось. Значит, оставалось только первое правило. Дженнис перескочила через заграждение какого-то павильона, пробежала мимо, перепрыгнула через другое заграждение в глубине сада. Снова набрав скорость, пересекла соседнюю улицу, чуть не столкнувшись с велосипедистом, который осыпал её ругательствами. Впереди на тротуаре толпились люди. Машины выстроились в два ряда. Правило номер два — смешаться с толпой. Собрав все силы, она помчалась еще быстрее, полной решимости расстроить планы врага. Дон Джон, Киев. Алек переписывался с Матео на форуме. Он помахал рукой, привлекая внимание Вити, бившегося над расшифровкой писанины романа. «Ты что-то выяснил?» Поинтересовался его брат, поднимая голову. «Это не орфографическая ошибка в лопе названия модели сверхзащищенных флешек, объяснил Алек. «И защищены они не только паролем, но и таймером. Как только вставляешь такой в разъем. Начинается обратный отчет. Код доступа можно ввести в заданный промежуток времени, обычно это 10 секунд, и бесправно ошибку. Если код неправильный, все содержимое удаляется. Предупредить Дженнис, мы должны понять, как добраться до файлов, которые хранятся на этой флешке. Роман явно не просто так принял такие меры предосторожности. «Сейчас займусь», — ответил Витя, хватая смартфон. Район Шнипешкес, Вильнюс. Дженнис протиснулась в середину группы родителей, ждавших перед входом в детский сад. Появление взмокшей незнакомки не осталось незамеченным. К ней обратились удивленные лица. Она вежливо улыбнулась, чтобы их успокоить, но этого оказалось мало. Одна из мам что-то спросила у нее. Дженнис не знала литовского, поэтому извинилась по-английски. «Вы новенькая? Записали сюда детей?» — повторила женщина на сей раз на языке Шекспира. «Нет, мы с мужем собираемся переехать в Вильнюс к следующей осени». Я решила провести разведку, посмотреть, куда записать дочку. Нагло соврала она. «Вы американка?» «Израильтянка», — призналась Дженнис. «Вильнюсе зимы совсем не такие, как вы привыкли», — тут же сказала женщина на иврите. Дженнис не могла поверить, что та заговорила с ней на ее родном языке. Женщина, явно довольная произведенным эффектом, Вытащила из-за шиворота цепочку со звездой Давида. «Артодоксалка?» — уточнила она. «Нет, почему вы так решили?» «Вы в черном, не холодно вам в таком наряде?» Я так боялся опоздать, что забыла надеть пальто. Неслась, как сумасшедшая, зато согрелась, — ответила Дженнис. «И куда, да очень хороший детский сад!» — продолжала женщина. «Кажется, я догадалась, почему вы так спешили. У вас встреча с заведующей?» «На первый взгляд, она может показаться чересчур властной, но когда узнаешь ее поближе...» Смартфон в кармане Дженнис завибрировал, и та, извинившись, что вынуждена прервать разговор, отошла на пару шагов. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Витя. «Я три раза тебе звонил. Я тут кое-что узнал». «Погоди», — прервала его Дженнис. «Сначала выслушай меня это срочно». Она рассказала ему о своих злоключениях и добавила, что уверена, что ее преследуют агенты КГБ. Я спряталась перед детским садом, кажется, пока мне удалось от них оторваться. Но если они все еще рыщут по окрестностям, рано или поздно меня сцапают. Вытащи меня отсюда, пока не поздно. Витя оказался перед дилеммой. Если за Дженнис и правда охотятся КГБ, значит, люди лучше на ее подозревают. В таком случае стоит послать кого-то ей на выручку, и они поймут, что у нее есть сообщники в Вильнюсе, а это поставит под угрозу операцию всех, кто в ней участвует. «Перешли мне свои координаты, я подумаю, что можно сделать». «Нет времени. Найди на карте детский сад и куда да. Я прямо перед ним. Скоро детей разберут, все родители разъедутся, и прикрытия у меня больше не будет. Витя, послушай, вчерашняя операция против Романа и Софьи. Мои преследователи боюсь что нас разоблачили. Ты должен предупредить остальных». С этими словами Дженнис пришла к тем же заключениям, что и её друг. «Буду выкручиваться в одиночку. Постарайся просто найти для меня какое-нибудь пристанище». «Свяжусь с тобой, как только выберусь». «Сохраняй спокойствие не оставайся одна, пока я тебе не перезвоню. Я постараюсь исследовать местность и подскажу тебе, куда идти. Надень наушники как следует и снимай трубку, когда тебе звонят». Дженнис сильно сомневалась, что Витя сможет чем-то помочь ей из Киева. Но его голос ее успокаивал, несмотря на расстояние. «Если людям лучше не удастся ее похитить, по крайней мере, друзья будут знать, что с ней случилось». «Дон Джон, Киев». Растерянный Витя изложил ситуацию Алику. Как это часто с ними случалось, близнецы поняли друг друга, просто переглянувшись. Вити любил Дженнис как сестру. Он и сам не знал, почему привязался к ней больше, чем к остальным. Они провели немало хакерских операций вместе. Он часто помогал ей в расследованиях и не без гордости читал ее сенсационные статьи. Он восхищался ее отвагой и стойкостью, ее характером и умением радоваться, ее профессионализмом, удивительным образом уживавшимся с веселым хаосом, в который она превращала свою жизнь. Витя был встревожен по двум причинам. Из-за того, что его подруга оказалась в опасности, и из-за того, что ее голос звучал так непривычно, выдавая страх. Дженнис была не похожа на себя. Видимо, работа, превратившаяся в каждодневное сражение, в судебный процесс, на который уходили все силы вот уже месяцы, преследование со стороны британского миллиардера познамерившегося заставить ее замолчать, вымотали ее куда больше, чем он предполагал. Он костерил себя за то, что не пришел к ней на помощь раньше, чем она, как загнанный зверь, оказалась перед этим детским садом в незнакомом городе. «У нас есть кто-то в Вильнюсе?» — спросил он у Алика. «Хочешь сказать, какой-нибудь проходимец, с которым мы имели дело?» «Ну да, что-то в этом роде. Я мог бы позвонить Йонасу? Он неплохой хакер, но, кажется, икшается с подозрительной группой». Если у него есть колеса, плевать я хотел на круг его общения. Только сначала мне нужно кое-что проверить. «Я этим уже занимаюсь, старина», — откликнулся Алек. «Я только что написал Екатерине». Алек обратился к Екатерине, потому что минувшая ночью она в совершенстве овладела искусством взлома камер наблюдения. Шестое чувство брата обычно не ошибается. Им нужно поскорее во всем разобраться. С крыльца детского сада спускалась вереница детей, — Женщина, с которой беседовала Дженнис, снова подошла к ней. «У вас все в порядке? Вы такая бледная. Идите поскорее внутрь, а то простудитесь. Вот увидите под своей броней госпожа Петра Ускас мягкая, как булочка». Попрощавшись, женщина взяла сына за руку и пошла к своему внедорожнику. Дженнис проводила ее взглядом. Улица пустела. За годы работы журналистка ей случалось играть сложные роли, но чтобы такой закоренелой холостячки, как она, изображать молодую мать, которая собирается записать дочь в местный детский сад, потому что ее мужа перевели в Вильнюс. Такого с ней еще не бывало. Лондон. Корделия закрылась у себя в кабинете, сосредоточившись на подготовке к операции. Она дополнила список частных транспортных компаний и узнала имена их владельцев. К полудню она узнала о них достаточно, чтобы, когда придет время, получить от них то, что ей нужно. Матео поручил ей найти места, которые вряд ли вызовут интерес у спецслужб Беларуси незаметные и не привлекающие внимание. Она отыскала пять тех училищ, разбросанных по Минску и закрытых по воскресеньям, центр утилизации отходов в Западном Пригороде, и заброшенные склады в 10 километрах оттуда. Выписывая координаты зон отдыха у придорожных кафе, популярных у дальнобойщиков на автомагистрали М7, связывающей Минск с Вильнюсом. Она получила сообщение из университета Осло. У Екатерины осталось всего 15 минут до очередной лекции. Она не успеет выполнить Витину просьбу. «Зломать систему видеонаблюдения Шнипешкиса!» Проворчала Корделия. «А еще что? Ты хоть представляешь, сколько всего мне нужно сделать до завтра? Если мне удастся урвать хоть два часа сна сегодня ночью, это будет чудо!» «Я помогу тебе, как только вернусь домой, обещаю», — заверила её Екатерина. «Но если я правильно поняла сообщение братьев, Джейнс в опасности. Не думаю, что у нас есть выбор». «У тебя как раз таки и есть, похоже». «Ну ладно, и что я должна буду найти?» Попытаясь обнаружить черный четырёхдверный форт Мандео, где-то между рестораном и детским садом, адреса которых я тебе скинула. Ведь работает над ближайшими камерами», Но нам нужно расширить зону наблюдения до соседних улиц. А еще он хочет, чтобы мы просмотрели записи за последний час. Почему бы тогда ему самому этим не заняться, раз уж он начал? А Алик где? Уехал в отпуск? олег занимается эвакуацией. Кого, Джейнис? Думаю, они хотят удостовериться, что путь свободен. У тебя есть IP-адреса, с которых я могу войти в сеть? Посмотри у себя в ящике на форуме. Мне пора, студента ждут. Екатерина повесила трубку. Карделю бесило, что приходится отрываться от работы, но раз один из членов группы в опасности, ничего важнее быть не может. Она без особых проблем проникла в систему видеонаблюдения Вильнюса, поразившись тому, как плохо защищена столица. Оказывается, подглядывать за жизнью людей стало совсем просто. Технология распознавания лиц позволяет первому встречному отслеживать малейшие твои перемещения. Помощь близнецам потребовала Намного меньше времени, чем она боялась. Всего десять минут спустя Кордели уже пересылала результаты своего расследования. И в итоге она осталась в выигрыше. Ведь теперь вечером ей поможет Екатерина. Но это не мешало ей задаваться вопросом, чего ради ночами готовиться к столь масштабной операции, если ключ к ее успеху оказался в тюрьме. Она решила поднять эту тему на очередном собрании группы. Детский сад «Икудада», район шнипешкис Вильнюс. Госпожа Петраускас, низенькая женщина, чьи длинные черные волосы почти полностью скрывали глаза, при ходьбе переваливалась ноги на ногу, как уточка. Она очень хорошо владела английским, но медленно выговаривала слова, как будто уделяя каждому особое значение. Сначала она отвела Дженнис к себе в кабинет. Через большое окно помещения заливал солнечный свет. Все стены были увешаны детскими рисунками. Свидетельство того, что в Экудада развитию творческих способностей уделяется большое внимание. Госпожа Петраускас заварила Дженнис чаю, чтобы та согрелась, и заметила, что выходить на улицу в такой легкой одежде было неосмотрительно. Усевшись за стол, она принялась расспрашивать о ее работе, о семье, о причинах переезда в Литву и, конечно же, о дочери. Дженнис заверила ее, что ребенок беспроблемный. Девочка застенчивая, но любознательная, и учиться любит. Журналистка поражалась сама себе. Не тому, что способна с такой легкостью придумать себе другую жизнь, профессию, брак, легенду, объясняющую переезд ее воображаемой семьи Вильнюс, а тому, что она говорит об Эстер. Имя вылетело само собой безотчетно. Так, как будто девочка и правда существует. Она даже растрогалась, рассказывая, как любит дочь, хоть прекрасно понимала, что никогда и никого так не любила, и с удивлением ощутила искреннюю гордость, когда госпожа Петрауска сказала, что, похоже, малышка Эстер ребенок выдающихся способностей, и ей повезло, что у нее такая внимательная мать. Найти для нее место на следующий год вполне реально. Но сначала нужно встретиться с папой, и, разумеется, с самой Эстер. Затем госпожа Петраускас провела для Дженнис экскурсии по помещениям. Они побывали везде. В группах, в столовой, в физкультурном зале, в спальнях, где дети отдыхают во время тихого часа, и, наконец, во дворе, где они гуляют. За эти сорок минут Дженнис окончательно пришла в себя и собралась с мыслями, почти забыв об опасности, из-за которой здесь оказалась. «Вы куда да было так спокойно!» «Утром, когда приходят наши монстрики, вы бы так не сказали», — заверила ее госпожа Петраускас и захихикала, прикрыв рот рукой. Встреча подошла к концу. Госпожа Петраускас заглянула к себе в кабинет за формуляром записи, взяла пальто и сумочку и проводила Дженнис к выходу. «Вы на машине?» — спросила директриса. «Нет, я слишком плохо знаю город, пока не рискую водить. Вызову такси». «В каком отеле вы остановились? Я могу вас подвести? Если мне по дороге. Дженнис, не задумываясь, согласилась, горячо поблагодарив госпожу Петраускас. Ее машина стояла прямо за зданием детского сада. Оказавшись в салоне, Дженнис тут же глянула в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что никто за ними не едет. На первом красном светофоре она снова посмотрела назад, а потом еще раз, когда директриса повернула направо на улицу утеннис На следующем перекрестке Дженнис. Заметила справу башню и сразу же приняла решение. «Как хорошо, что вы поехали этой дорогой!» Я обещала коллеге, что загляну к ней, она живет вон там. Воскликнула она, показывая на многоэтажку. «Можете мне высадить?» Госпожа Петраускас остановилась у тротуара. Джиннис еще раз поблагодарила ее за уделенное время и заверила, что детский сад ей очень понравился. Эстер наверняка будет в восторге. «Ей нужно будет адаптироваться!» Но в таком возрасте это происходит быстро. Успокоила ее госпожа Петраускас. «Пришлите мне формуляр, как только все заполните». Дженнис пообещала ей не затягивать. Проводив взглядом директрису, она огляделась и, убедившись, что никакой опасности нет, быстрым шагом направилась к башне. Когда Дженнис вошла в груминг-салон, у нос ударил резкий запах мокрой псины. Один из сотрудников мыл дудли, другой сушил боксера, а третий, старший из них, старательно вычесывал ретривера. Отложив щетку, он подошел к ней. «Вы за какой собакой? Не припоминаю вас!» Флопи, тут же откликнулась Дженнис. В длинном синем фартуке, завязанном на поясе, лосоватый мужчина напоминал священника в сутане. Уперев руки в боке, он смерил Дженнис суровым взглядом подстать своей наружности. «Прошу прощения!» Но никакого флопи здесь нет. Вероятно, вы ошиблись салоном. Всего доброго, мадам. У меня много работы. Он указал ей на дверь, развернулся на каблуках и вернулся к ретриверу. Вес опустил уши. Такое впечатление, что все это время он внимательно прислушивался к разговору. Дженнис подошла к столу вслед за громером и погладила ретривера по голове. Мне сказали заплатить вам 540 рублей и не рублем больше. Но у меня только евро. Проговорила она. Кто вам это сказал? Выражение лица мужчины тут же поменялось. Общий друг, который не может сам прийти за Флопи. Почему же? Где он, этот общий друг? В тюрьме, прошептала Дженнис. И ему как никогда нужна наша помощь. Флопи у вас. Мужчина положил щетку и влег Дженнис вглубь салона. Открыв дверь подсобки, он пропустил журналистку вперед. Когда я увидел новости по телевизору, то подумал, что нужно ждать гостей. Простите за такую встречу, но вы должны понять мою подозрительность. Извинился он, раскладывая маленькую стремянку. Он приставил ее к шкафу, поднялся на верхнюю ступеньку, взял коробку для бумаг и передал Дженнис. А потом привстал на цыпочки и потянулся еще выше, поморщившись от усилия. Его рука зашарила по шкафу, лицо сморщилось сильнее. «Вот!» — нашел кряхтя сказал Грумер. Спустившись со стремянки, он вложил в руку Дженнис флешку. «Не знаю, что на ней Роман мне так и не сказал, но знаю, что это что-то очень важное. Надеюсь, вы найдете этим данным применение. Думаете, у него есть шанс выбраться?» «Мы сделаем все возможное, чтобы он выбрался», ответила Дженнис. «Я вам заплачу». «За кого вы меня принимаете? Это просто пароль». «Если бы вы его не сказали, я уничтожил бы флешку сразу после вашего ухода. Так мне было велено. Вытащить Романа из этого ада больше мне ничего не нужно. Вы давно его знаете. Я с удовольствием поболтал бы с вами, но, как я уже говорил, у меня, правда, очень много работы. Нужно закончить с ретривером, пока за ним не пришли хозяева. В наше время людям не хватает терпения. Все все время куда-то спешат. Но чего ради, хотел бы я знать». Дженнис спрятала флешку в лифчик, поблагодарила грумера и вышла из салона. Оставшись в одиночестве посредине знакомого города, она почувствовала себя совсем потерянной. На светофоре остановилось голубое такси с жёлтым фонарём на крыше. Дженни сбросилась к нему и забралась в салон. Но когда водитель спросил ее, куда ей нужно, журналистка растерялась. «В отель? Не слишком ли это опасно?» Такси ехало на юг, Дженнис была вымотана до предела. С тех пор, как она улетела из Тель-Авива, прошло два дня, но ей казалось, что две недели. Она откинулась на сиденье и закрыла глаза. Когда она снова их открыла, машина ехала по Зеленому мосту через реку Нярис. Смартфон в кармане вибрировал. Она вставила наушники и обрадовалась, услышав голос Витя. «Не беспокойся, все хорошо», — сказала она. «Я собиралась тебе позвонить». Я и не беспокоился. Вот как? Машина, из которой, как ты подумал, тебя заметили, поехала дальше по улице колварию А еще я отмотал назад. Тебя никто не преследовал. Как бы не следил за Светланой. Их интересует отец Роман, что вполне логично. Ты уверен? Слишком долго объясняй, скажем так, со вчерашней ночи мы стали настоящими специалистами по взлому систем наблюдения крупных городов. Главное, что тебя не вычислили. А теперь послушай меня внимательно. «Погоди, я тоже должна сказать тебе кое-что важное». «Дженнис, помолчи, ради бога». «Для начала, смени тон». Я получила посылку, и мне кажется, что она запечатана. Я такие уже видела в Тель-Авиве. Сбоку крошечный красный диод. Объяснять тоже слишком долго. Короче, я скину тебе фотку, попробуй определить модель и скажи, как ее открыть, не повредив содержимое. Дженнис услышала в наушниках дыхание друга. «Витя, ты тут?» «Да». «Прости, что перебила, а что ты хотел мне сказать?» «Уже ничего», — коротко ответил он. «Ты же не пыталась ее открыть, да?» «Я не смогла взять свои вещи. Учитывая произошедшее, в отель возвращаться я не планировала». «Но ведь ничего особенного не произошло». «Давай расскажу, что сегодня было. А потом будешь говорить, что ничего особенного не произошло». Возмутилась Дженнис. Витя глубоко вздохнул и объяснил ей, как защищена флешка. 10 секунд. Ты знаешь кот? «Пока нет, но он наверняка в письме. Мотео работает над этим. Можешь спокойно возвращаться в отель, я перезвоню, как только что-то узнаю». «Значит, операция продолжается?» «Только если ты готова продолжать». «Это ты к чему?» «Ты сама прекрасно понимаешь. Иди отдохни, я с тебя переживаю. А об операции поговорим позже». Витя положил трубку. Такси подъехало к Хилтону.